Глава 2. Энергетическое влияние речи человека на его жизнь. 2.1. Намерение. Начало всех начал. Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных поступков. Конфуций. Чистящий, исцеляющий и обогащающий звук заставляет все твое тело вибрировать, и каждая твоя клеточка испытывает оргазм. Источник информации о Гюрер. Второй том. «Просто обо всем и обо всем просто». В начале было слово, фраза, с которой начинается Евангелие от Иоанна. Однако в оригинальном тексте Нового Завета вместо слова написано «логос», который имеет множество значений, в том числе «ум» или «мысль». Цитата Конфуция в самом начале этой главы и трактовка фразы «в начале было слово» П.П. -п Горяевым не совсем точны. «Мысли человека обусловлены его намерениями». Намерение человека зависит от личных качеств человека, которые в свою очередь являются следствием многих факторов, в частности натальных черт характера, воспитания, образа жизни, действия программ различных периодов жизни человека. Соответственно, вначале появляется намерение, потом мысль, которая может быть озвучена или нет. Наши намерения рождают мысли и поступки и во многом зависят от наших привычек. В минуту сильного гнева, когда вам хочется ударить кого-то, вы не думаете, я сейчас его ударю. Сначала рождается намерение, как реакция на внешний раздражение. Дрожитель. В зависимости от того, насколько вы осознанно и умеете контролировать свои реакции, вы применяете физическую силу, при этом мысль «сейчас я его ударю» еще не успела сформироваться в мозгу. Пытаетесь держать свои эмоции и успеваете подумать, я его ударю, и только потом бьете. Контролируете свои действия, тогда намерения и мысль остаются нереализованными. Пример из жизни. Еду в такси. Таксист едет достаточно быстро. Неожиданно машину подрезает какой-то лихач. Сначала звучит отборный мат, а потом ему вслед летит пожелание, довольно невинное, на первый взгляд. Хорошо тебе добраться до дома. Вроде бы слова правильные, но то эмоциональное состояние, в котором находился таксист и его внутреннее намерение не соответствовали словам. Не высказав негативное пожелание напрямую, он, тем не менее, причинил другому водителю вред, так как намерение, с которым он произнес слова, было негативным – наказать обидчика. «Преодоление трудного начинается с легкого, осуществление великого начинается с малого, ибо в мире трудное образуется из легкого, а великое – из малого». Лао цзи. Может показаться, что ситуация безвыходная. Как можно изменить стереотип поведения, если он обусловлен не только натальными чертами характера, но и ситуациями, произошедшими в детстве? Однако при желании любой человек может справиться с этой задачей. Рассмотрим жизненную ситуацию. Женщина управляет автомобилем, и на ее примере поймем, что необходимо делать, чтобы изменить привычную манеру реагирования на правильную. Попав в аварийную ситуацию, женщина зачастую давит на тормоз вместо того, чтобы нажать на газ. Как в этой ситуации наработать правильную реакцию? Понять, что предпринятые действия неверны, узнать, как правильно поступать в данной ситуации, пойти в школу экстремального вождения и наработать правильные навыки, смоделировав на учебной площадке точно такую же ситуацию постараться сделать правильно. Почему постараться? Потому что придется приложить усилия, страх будет заставлять мозг нажать на тормоз, а не на газ. Повторяя упражнения раз за разом, приобретенные навыки закрепляются и вырабатывается новая привычка. Желая изменить негативную черту характера, необходимо действовать точно так же. Понять, что поступаешь неверно, захотеть измениться, узнать, как нужно действовать правильно и тренироваться. 2.2. Мощь мысли и энергия слова. Думай перед тем, как подумать. Автор неизвестен. Само по себе намерение не несет энергетического потенциала, так как еще не материализовано, однако оно является пусковым механизмом для запуска причинно-следственной цепи событий. Как только намерение материализовалось в мысль или стало действием, происходит энергетическое воздействие. Знаете ли вы, что все наши мысли и слова имеют энергетический потенциал, который зависит от эмоционального состояния и энергоемкости человека? То есть, произнося какую-то фразу или обдумывая мысль, человек заряжает ее своей энергией. Сама по себе энергия нейтральна, однако мысль, сгенерированная человеком, имеет ту же частоту вибраций, что и сам человек в этот момент. Чем сильнее эмоции, чем больше энергетический потенциал человека, тем сильнее воздействие, тем быстрее может произойти желаемое. Некоторые люди считают, что если они не озвучили свою мысль, например, негативные пожелания другому человеку, то они не совершают ничего дурного. Однако незнание закона не освобождает от ответственности. Любая негативная мысль или слово могут нанести серьезный вред энергетическому полю человека или сформировать в подсознании программу. Недаром говорят «думай перед тем, как подумать». Пример из практики. Поздно вечером пишет мне пациентка, что у нее сильно заболела дочь. Считываю причину болезни дочери в считке фраза: «как ты меня достала». Эта фраза не была произнесена вслух, это были ее мысли, отражающие ее состояние и эмоциональный настрой. Они были адресованы не дочери, а ее ближайшей родственнице, которая буквально жила в их семье, влезая в ее отношения с мужем и детьми. Что немаловажно, внешне пациентка старалась не показывать свое отношение, изображала радость видеть ее, информация по щитке. Подоплека этих слов ее намерения, чтобы ты исчезла из нашей жизни. Это негативное, невысказанное пожелание обернулось против нее самой, негативной энергетической программой на разрушение отношений с мужем. «Как так?» – спросите вы. Причем тут муж, да еще и болезнь дочери. Дело в том, что пациентка уже знала, что вмешательство посторонних людей в семейные отношения недопустимо, так как приводит к конфликтам, которые уже возникли с мужем, и к серьезным проблемам. Имея эту информацию, вместо того, чтобы понять причину вмешательства родственницы в ее личную жизнь, влияние ее на мужа и исправить свои неверные действия, она стала переживать и бояться, что ее семейная жизнь рухнет, так как нас учат на том, кого мы любим больше всего – заболела дочь, а не сама пациентка. Негативные слова и мысли, родившиеся в мозгу человека, никуда не исчезают. Они существуют в пространстве в виде информационно-энергетических сгустков, которые негативно воздействуют на вас и на тех, о ком вы думали или говорили. Убедиться в этом вы можете самостоятельно. Возьмите три стаканчика с водой и киньте в каждый по несколько семян пшеницы. При этом первой группе семян говорите слова, выражающие любовь. Вторую группу ругаете, а третью проигнорируйте. Никаких слов и пожеланий. Каждый день повторяйте те же слова, что и в начале эксперимента. Третью продолжайте игнорировать. Через несколько дней вы увидите разницу. Первая и вторая группа семян проклюнется. Возможно, вы не увидите разницу между ними, внешне они мало чем будут отличаться друг от друга». Однако, если эти семена посадить, то пшеница из второго стаканчика даст не меньший урожай. Вода в третьем стакане забродит, семена пропадут. Это связано с тем, что первая и вторая группа семян получала от вас энергию, а не обращая внимания на третью группу, вы погубили ее. В практике энергетической работы с пациентами существует много методик, основанных на лечебном воздействии положительных мыслеформ. Иногда некоторым пациентам не удается прорастить зерно, заряженное энерготерапевтом, или вода, настоянная на камнях, имеет неприятный. Вкус. Зачастую это связано с негативным эмоциональным состоянием человека или с эмоциональным фоном всех обитателей квартиры. Что же делать, чтобы не причинять вред ни себе, ни другим людям? Необходимо работать над негативными чертами характера, следить за своими мыслями, не бросаться словами, контролировать свои эмоции, думать позитивно, уважительно относиться к себе и другим людям. Тогда ваша жизнь и жизнь ваших близких станет лучше. 2.3. Энергообмен при вербальном самовыражении. Всякий процесс есть энергетический феномен. Карл Густав Юнг. Постичь суть моих взаимоотношений, наполненные любовью и светом. Безграничные возможности использования вашей души. Послать имени этого человека. Почувствуйте, что связь установлена. Источник информации Брэд Бевелл. Практическое руководство по самонастройке рейки. Человеку дана в распоряжение физическая, ментальная и духовная энергия. Ни одна из перечисленных энергий не более и не менее значима, все одинаково важны. Человек не может полноценно и гармонично существовать, будучи лишенным какого-то ни было вида энергии. Возможно, у вас возникает вопрос, а что мне с этого энергообмена? Нет его, ну и проживу без него. Вы когда-нибудь ограничивали себя в чем-то, например, сидели на низкокалорийной диете? Если да, тогда наверняка помните свое эмоциональное состояние в тот период. Раздражение, вспышки агрессии, нервы натянуты, как струна, слабость, озноб и никакой радости в жизни. А ведь вы всего лишь не дали своему организму килокалорий и удовольствие, которое так же, как и еда, наполняет человека энергией. Организм начинает испытывать энергетический голод, который и обуславляет ваше физическое и эмоциональное состояние. Еда насыщает организм человека энергией, способной удовлетворить его потребности на низших энергетических центрах. Однако с едой можно получить только плотную энергию. Для полноценной жизни человеку необходима в том числе и более тонкая высокочастотная энергия, которая поступает в организм через верхние центры. Насыщение организма высокочастотной энергией происходит, когда мы потребляем духовную пищу, творим, любим, самореализовываемся, общаемся с природой и с приятными Нам людьми, ходим на выставки, произведения искусства, читаем, слушая музыку и так далее. Любые мысли, эмоции, поступки и, конечно же, любое общение сопровождаются потерей энергии. В соответствии с законом сохранения энергии, человек должен получить ее обратно. В противном случае наступает энергетический голод, который ведет к возникновению заболеваний и проблемам в жизни человека. К сожалению, в открытых источниках нет информации об уровне смертности среди заключенных, содержащихся в карцере. Но о том, что там не сладко, можно понять. Посмотрев художественный фильм, на данную тему. Не имея никакой информации, не имея возможности общения, люди разговаривают сами с собой, чтобы не сойти с ума в одиночке. Британский канал Channel 5 проводил эксперимент, который в прессе назвали антисоциальным. Его участникам нужно было прожить в одиночке всего пять дней без телефона и интернета. С собой они могли взять всего три вещи, не являющиеся электронными гаджетами. При этом у них были еда, туалет, кровать, освещение. Выдержали единицы. Без информации, без общения люди лишились необходимой энергии. Примечательно, что одна из участниц продержавшихся до конца, занималась творчеством, рисовала все пять дней. Любое взаимодействие человека с окружающим миром – это процесс энергообмена. Однако не при любом взаимодействии происходит энергообмен, и не любой энергообмен приносит пользу человеку. На процесс обмена энергии влияют разные факторы. Блокировка энергетических центров, мотивация человека, желание человека отдавать или принимать энергию, эмоциональное состояние, различные черты характера, такие как страх и потерь, высокомерие, самоуничижение и другие. Причем мотивация Факторы влияют на энергообмен не только при наличии их уговорящего, но и слушающего. Давайте рассмотрим процесс энергообмена в ситуации, когда вы даете советы своему ребенку, то есть самовыражаетесь. Есть несколько вариантов развития ситуации. От вас поступает энергия на горловом и на сердечном центрах. Вы говорите и переживаете за него, но на энергетические центры ребенка она не поступает. Ему скучно, у него есть свое собственное мнение и ваши слова он пропускает мимо ушей. В связи с тем, что ему неинтересно, энергии благодарности вы не получаете. Ребенок начнет злиться, энергообмен произойдет, но та энергия, которую вы получите назад, будет низкочастотной. Результатом такой коммуникации станет ваше раздражение. В первой ситуации оно будет вызвано нехваткой энергии. Вы отдали, а назад ее не получили. Во второй злость ребенка вызовет вашу ответную реакцию. Если стремитесь стать хорошим собеседником, станьте прежде всего хорошим слушателем. Дейл Карнеги. Залогом гармоничного энергообмена при общении является обоюдное желание коммуницировать. Однако мало быть готовым слушать и говорить необходимо еще и умение слышать. Вспомним, что речь это звуковая волна, которая на своем пути встречает препятствие барабанную перепонку воздействуют на нее, и нервные окончания подают сигнал в мозг. И дальше начинается самое интересное. Процесс анализа полученной информации, то есть умение слышать. Пример из жизни. Мама и дочь слушают одно и то же сообщение энерготерапевта, касающееся их обеих. Прослушав, они сделали выводы, только они были разные. Мама услышала, что она плохая мать и неверно воспитала дочь. Дочь, что она трудоголик. Почему так произошло? При анализе информации включились некие фильтры, мешающие слышать то, что хотел донести собеседник. Этими фильтрами, искажающими смысл сказанного, являются деформацией человека. В этом примере на маму повлияла ее обида и предубеждение к говорящему, а на дочь ее трудоголизм и чувство вины, что она никак не может выйти замуж. Обе услышали то, что не было произнесено. В сообщении же говорилось, что им необходимо делать, чтобы наладить отношения. Не поняв сути сказанного, они не сделали правильные выводы, и обмен энергии не произошел. Во время гнева не должно ни говорить, ни действовать. Пифагор. Точно таким же препятствием, мешающим правильно понять суть сказанного, являются эмоции. Эмоции краткосрочны и возникают в результате каких-либо деформаций. Вспомните любую ситуацию, когда вы очень рассержены или обижены. Все то, что в этот момент будет говорить ваш собеседник, если он не вызвал у вас эти эмоции, вы будете слушать в полуха, так как в голове будете крутить мысли о случившемся. Если же именно на него вы обижены или рассержены, то будете слышать в его речи то, что еще больше будет вас задевать, упуская при этом смысл. Примером, как происходит искажение информации, служит очень старый анекдот. В битком набитом автобусе мужчина обращается к женщине. «Рыбка, пробей билетик, пожалуйста». Женщина думает, «рыбка» значит «рыба», «рыба» значит «щука», «щука» значит «хищник», «хищник» значит «зубы», «зубы» значит «собака», «собака» значит... Сука. Товарищи, он меня сукой обозвал. С языком шутить нельзя, словесная речь человека — это видимая связь, звено между душой и телом, духом и плотью даль. Еще одним фактором, мешающим энергообмена, является языковой барьер, как в прямом, так и в переносном смысле. Представьте молодых влюбленных, говорящих на разных языках. Безусловно, любовь дает человеку огромные возможности. То, что не получается сказать словами, они могут выразить сердцем, жестами, прикосновениями, мимикой. И тем не менее, те слова, которые так милы и необходимы нашему слуху, не будут произнесены. Даже если они сказаны на другом языке, то их восприятие будет совершенно иным, ибо эти слова чуждые. Со временем, а удиальный дефицит приведет к утечке энергии по горловому центру, нарушению энергообмена и как следствие к различным проблемам как со здоровьем, так и в целом в жизни. Говори с людьми в соответствии с их разумом. Саади. Второй вид языкового барьера – разный интеллектуальный уровень собеседников. Представьте, что вы общаетесь на научные темы со специалистом по квантовой физике, из всего того, что вы слышите, вы понимаете смысл всего нескольких слов. Сколько бы этот специалист не пытался донести вам, как взаимодействуют материи и энергии на уровне элементарных частиц, фотонов и некоторых материалов при очень низких температурах, вы его не поймете. Однако, если всю ту же информацию изложить привычными и понятными для вас словами, то основную суть вы уловите. Признак хорошего образования, говорить о самых высоких предметах самыми простыми словами. Ральф Уолдо Эмерсон. Третий вид языкового барьера. Использование иностранных новомодных слов, профессиональных терминов, смысл которых непонятен собеседнику. Также этот пример иллюстрирует влияние деформаций на речь человека. В данном случае гордыня не позволяет человеку наладить правильную коммуникацию между людьми и вызывает у слушателя неприятие информации или собеседника. Безусловно, и во втором, и в третьем примере важна позиция слушателя. Если он молчит и не говорит о том, что ему непонятно, то он является соучастником нарушения энергообмена. Если человек начнет соблюдать правила энергообмена, то у него есть возможность наладить отношения в семье, на работе и во всех своих сферах жизни. Хотите, чтобы на горловом центре был правильный энергообмен, придерживайтесь следующих правил. Контролируйте свои мысли и эмоции. Устраняйте причину раздражения. Вспомнился анекдот про письмо обидчику. Напишите письмо обидчику и сожгите его. Хорошо, а что делать с письмом? Устранять человека из круга своего общения – это не выход. Необходимо искать причину раздражения в себе и устранять именно ее. Отслеживайте свою мотивацию при общении. Не лезьте с советами, когда вас не спрашивают. Никогда не обсуждайте и не осуждайте людей. Следите за реакцией человека, если ему скучно, неинтересно, он устал, то необходимо отложить общение на другое время. Говорите понятным языком, старайтесь не употреблять заумных слов. Никогда не обманывайте, даже в мелочах. Не болтайте ни о чем, вы теряете драгоценную энергию. Работайте над своей самооценкой, неуверенность в себе и своих возможностях или заносчивость, вызванная завышенной самооценкой, влияют на восприятие информации. Не говорите много, излагайте суть. Многословие, как правило, является признаком того, что человек пытается скрыть свою неуверенность либо незнание предмета. Следите за скоростью речи, не говорите слишком быстро или слишком медленно. Старайтесь говорить грамотно. Неправильная речь вызывает у слушателя различные негативные эмоции. Не додумывайте то, что не поняли, просто уточните информацию. Воспринимайте критику как совет, а не как выговор. Относитесь ответственно ко всему, что вы думаете, говорите, делаете. Большинство этих правил адресовано говорящему, однако, как было сказано ранее, состояние слушателя не менее важно. Поэтому для гармоничного энергообмена эти правила должны соблюдаться всеми участниками разговора. И самое главное, что необходимо помнить всегда, полученная вами информация должна рождать новые идеи, то есть помогать вам в развитии. Если вы узнали что-то, что расширяет ваш кругозор, повышает уровень образования и так далее, применяйте это во всех областях вашей жизни, где это возможно. Если вы увидели, как у вас проявляется негативная черта характера, сразу же старайтесь изменить свое поведение на правильное, и Тогда вся полученная вами информация, в том числе и о вас, будет служить во благо, а не копиться забытым багажом в вашем сознании. Таким образом, каждый человек имеет возможность раскрыть все свои беспредельные способности и творить новую жизнь и нового себя. Практика позитивного мышления. Если у тебя остался единственный зуб во рту, радуйся, теперь ты можешь его чистить со всех сторон. Автор неизвестен. Позитивное мышление является основой для гармоничного энергообмена со Вселенной. Учитесь позитивному мышлению, ибо оно творит чудеса. Обращайте внимание на все свои мысли и слова, которыми вы мешаете воплощению своих желаний. В большинстве своем люди привыкли думать негативно. Лишь 20% человеческих мечтаний имеют в своей основе позитивные мысли и образы о способах достижения желаемого. Именно эти позитивные мысли -формы позволяют реализовывать наши мечты. Позитивный настрой есть показатель того, что мы не сомневаемся в их достижимости. Эта уверенность помогает превратить недостижимую мечту в реальную цель и достичь ее. В результате ограничения себя в мечтах и целях у человека происходят изменения сначала на энергетическом уровне, а затем и на уровне физиологии, вызывающей неспособность физически действовать для достижения целей. Происходит угнетение иммунной системы, снижение стрессоустойчивости, которое влияет на возможность продвижения человека к цели. Сколько дурака не мотивируй, максимум, чего вы добьетесь, это мотивированный дурак. Джим Рон. Жесткое изречение американского бизнес-тренера не лишено истины. Большинство людей знают о мотивации очень мало. В основном эти познания заключаются в фразе «Если человек хочет, он делает, если нет, то ищет оправдание». Отождествляя «хочет и делает» с понятием мотивации, они ошибаются. Даже если человек ничего не делает, это тоже вызвано каким-то мотивом. Любые желания и хотелки человека обусловлены различными факторами, одним из которых является мотивация. Мотивация бывает положительной и негативной. Положительная мотивация помогает человеку достигать цели с наименьшими энергозатратами. Руководствуясь негативной, человек тратит энергию не только на реализацию задачи или мечты, но и на борьбу с ветряными мельницами, в роли которых выступают различные неверные мотивы и возникающие проблемы. Неверная мотивация мешает даже в благих делах. Пример из практики. Люди, получив знания о том, как работают законы мироздания, понимают причинно-следственную связь между своими неверными поступками, совершенными ранее, и последующими ситуациями в их жизни. Желая помочь своим близким и оградить их от повторения таких же ошибок, они спешат поделиться с ними бесценными знаниями. Их душевные порывы натыкаются на сопротивление, а иногда и явную агрессию родственников. В чем причина? Ведь имея эту информацию, они могли бы изменить свою жизнь в лучшую сторону, наладить отношения, избавиться от проблем со здоровьем, повысить уровень своего благосостояния. А причина заключена в неверной мотивации пациентов и учеников. Делясь знанием, они руководствуются негативным посылом. Зная о последствиях, они действуют мотивируемые страхом, что другие наступят на эти же грабли. В результате цель не достигнута и возникли новые проблемы, портятся отношения с окружением и настроение, возникает неуверенность в себе и так далее. Еще один распростран Неверный мотив, который люди ошибочно считают высшим, является желание оказать помощь. Пример из практики. Девушка, моя пациентка, очень сильно поругалась со своей лучшей подругой. Причиной ссоры стало ее желание помирить подругу с молодым человеком. В результате подруга и с парнем не помирилась, и с моей пациенткой перестала общаться. На приеме была разобрана мотивация пациентки, которая оказала подруге медвежью услугу. На основе негативного опыта предыдущих отношений подруги пациентка боялась, что молодые люди расстанутся. Социальное клише, что подруга в 30 с хвостиком больше не найдет такой хороший вариант, скрытое влияние, помогу и заслужу еще больше внимания, уважения, благодарности и так далее. Как понять свою мотивацию и изменить ее на правильную? Самостоятельно очень сложно понять, что руководит вами в той или иной ситуации, но можно научиться видеть навязанные мотивы. Прежде чем совершить какое-то действие, подумайте, для чего, почему вы это хотите сделать. Для этого нужно задать себе пару вопросов и честно на них ответить. Я действительно этого хочу или мной движет что-то иное? Общественное мнение, шаблоны поведения, так воспитали, так учили в школе, все так поступали неудобно отказать, кто, если не я и так далее. В большинстве случаев вы почувствуете, что ваше желание совсем не ваше, а вызвано иными мотивами. Я хочу это сделать, даже если о моем поступке никто и никогда не узнает. Если ответ нет, то, скорее всего, вами движет желание признания, нехватка внимания и так далее. Что я чувствую, когда думаю о предстоящем деле? Если это раздражение, апатия, либо другое негативное состояние, то нужно отложить задуманное. Даже правильные дела в таком состоянии не принесут никому пользы. Часто бывает так, что человек одновременно руководствуется несколькими мотивами, например, несколько положительных и отрицательных. Так что же делать? Ведь то, что он хочет сделать, например, поделиться знанием, это его истинное желание, но неверная мотивация все равно будет оказывать влияние. Все просто. Нужно осознать свою негативную мотивацию, понять, откуда она берется и сказать себе «Я делаю, потому что…» и дальше сформулировать ваш вариант положительной мотивации. 2.4. Влияние иностранных слов на энергетическое состояние человека. Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. И точка Тургенев. Через ваши сердца будет построен золотой век. Эта страна, Россия, всегда стояла особняком среди других стран. Непременно будет связана с Богом. Источник информации Т. Микушина. Послание Владык. В главе «Физиология процессов воспроизведения и восприятия речи» сказано, что все процессы в организме являются волновыми, и звуковая волна оказывает влияние на весь организм человека, включая ДНК. В свою очередь ДНК обеспечивает хранение, передачу и реализацию из поколения в поколение генетической программы развития и функционирования живых организмов. Общаясь на исконно родном языке, человек имеет возможность получать поток бесконечной энергии. Обычно человек не может его увидеть, но может его ощутить. Любое слово несет определенный энергетический потенциал. Люди старшего поколения помнят, какое воздействие оказывали на них призывы к труду и обороне. Вождей слушали, верили им, и лозунги тех лет мотивировали на трудовые подвиги и давали людям силы. Молодые же могут вспомнить свое состояние, когда впервые услышали «я тебя люблю», внутри зажегся огонь, хотелось петь и танцевать. Это происходит потому, что, произнося определенные звуки и их сочетания, слова и фразы создаются вибрация, которая активизирует работу определенных, органов и энергию на соответствующих энергетических центрах и помогает избавиться от застоя энергии в организме. Для того, чтобы сознание человечества изменилось и изменилось в соответствии с требованиями божественного эволюционного закона, существует два основных пути. Путь обучения божественной науке посредством передачи слова и посредством возврата кармы за упущенные возможности и ошибки. Источник книга мудрости. Вернемся к нашей ДНК. Внедряя в наш лексикон иностранные слова, мы лишаем свой организм и свою ДНК определенных вибрационных частот, необходимых для ее функционирования и обеспечивающих хранение и передачу без искажений некоторых видов данных, кармического опыта, включающего в себя наши достижения и ошибки. Заменяя русские слова иностранными, мы употребляем слова, которые не имеют никакой кармической связи с нашим родом, нацией, и тем самым мы лишаем себя энергетической подпитки рода. Они являются для нас пустым звуком, не несут для русского человека никакой эмоциональной нагрузки. Проведите эксперимент, произнесите любое нецензурное слово на русском, прислушайтесь к своим ощущениям. Даже если вы не почувствуете отклик вашего тела, движение энергии, то эмоциональный окрас этого высказывания вы почувствуете обязательно. А теперь произнесите известное английское ругательство «факт». Что вы почувствовали, какие эмоции испытали? Если вы не являетесь носителем языка, то вы не почувствуете ничего. В этом мире нет случайностей. Личность человека в любом из воплощений формируется на основании кармического опыта и напрямую связана с информационным полем народа и культуры. Душа, воплощаясь в определенном теле, имеет определенные задачи. Практически все души имеют задачи по отработке кармы своей и его рода. Однако, чтобы отработать их, необходимо иметь определенные натальные черты характера, родиться в семье с членами которые у тебя есть кармические узлы. Работа над собой требует определенного уровня развития личности, которая в значительной степени состоит из наших мыслей, поступков и эмоций и формирует нашу жизнь. Для прохождения кармических уроков нам нужны определенные знания, традиции той или иной культуры, деформации, напрямую связанные с национальной культурой и образом жизни. Несмотря на то, что мы их не помним, они заложены в наше подсознание. Потенциал человеческого развития слагается из единого информационного потока, идущего из далекого прошлого и протекающего через эпохи, питающего народа и культуры. Меняются эпохи поколения, появляются новые технологии, совершенствуются открытия. Все это меняет нашу речь, появляются новые слова и фразы. При этом мы не должны забывать исконно русскую речь, которая хоть и претерпела изменения за это время, тем не менее является нашим достоянием и содержит информацию обо всех этих изменениях. Наша речь не только история эволюции русского народа, это будущее нации. Именно русскому народу предстоит дать толчок новому этапу духовного развития человечества. 2.5. Культура речи. «Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово Гоголь. Русский язык богат красочными эпитетами. Услышав слово, наше воображение тут же рисует не только то, что мы услышали, а также массу деталей, основанных на личном опыте. Вспомните известный монолог Михаила Задорнова. В английском языке «стакан», «фужер», «рюмка», «стопка» — это одно и то же слово — «глаз». Переводится как «стакан», «стекло», произносится как «глаз». Для лучшего понимания к нему лишь добавляются определения. Стакан для воды, стакан для вина и так далее. С помощью нашей родной речи мы можем выразить всю гамму чувств и эмоций, не обедняя себя и свой эмоциональный мир. Вы часто видели вывески на русском языке, бывая за границей? Нет. Почему? Потому что другие нации оберегают свой язык, свою культуру, тогда как в России, особенно на центральных улицах крупных мегаполисов, сложно не наткнуться взглядом на иностранные названия. В настоящее время считается модным использовать иностранные слова не только при деловом общении, но и при повседневном общении. Искусство деградировало, потому что мы живем во времена, когда нас отучают думать. Стивен Патрик Морриси. Достоянием любой нации является подрастающее поколение. К сожалению, в настоящее время родители не уделяют должного внимания развитию детей. Дети, предоставленные сами себе, проводят время с гаджетами и у телевизоров. Со временем они все больше используют технический и обиходный язык, так как их речь формируется в кругу семьи и под влиянием того, что они слышат и видят по телевизору. Школьная программа нацелена не на раскрытие индивидуальности каждого ребенка, а на стандартизацию и оптимизацию. Выберите нужное из предложенных вариантов. Родители мало занимаются творчеством с детьми, мало читают им книг. Шедевры русской литературы, детские сказки, на которых выросло не одно поколение, развивают воображение, с их помощью нарабатывается словарный запас. В текучке повседневных забот гораздо проще включить мультфильм, вроде бы все вместе, при этом каждый занимается своими делами. Однако необходимо помнить, что упустив эти аспекты воспитания в детстве, вернуть утерянные корни, привить детям любовь к русской культуре в старшем возрасте будет гораздо сложнее, а без культуры нет и народа. Немаловажным фактором, который можно отнести к культуре речи, является манера изложения. Пложения. Слишком быстрая или громкая речь, перебивание во время беседы, перескакивание с одной мысли на другую, утомляют, повышают возбудимость психики, не позволяют усвоить информацию полностью, вызывают раздражение. Слишком тихий голос заставляет прислушиваться. Напряжение слухового аппарата может вызвать головную боль. Медленный темп речи утомляет своей монотонностью. Человек проявляет нетерпение и теряет интерес к собеседнику. Восприятие манеры речи субъективно и зависит от характера и эмоционального состояния конкретного человека, В момент общения. В заключение этой темы хочется привести замечательные стихи современного автора Падерина Вадима Николаевича, творческий псевдоним Паваник. Родная речь звучит как песня, словно журчание ручейка. Как голос птиц из Поднебесья, Шелест листвы от ветерка. Родная речь, родное слово, Нам с детства близки и милы. Зачем уничтожаем снова Все то, что мы беречь должны? Зачем коверкаем, поганим То, что частичка нас самих? Ведь он же все нам скажет с вами О судьбах, о корнях своих. Родная речь, язык народа, Общаться помогал века, Между собою и с природой Ничтожим дерзко, свысока. Манера человека — это зеркало, В котором отражается его портрет. оган Гёте.